Глава 6. В общем, обычные зомби не регенерируют, по крайней мере, пока у них нет доступа к свежей или не очень пище. Это хорошая новость. А плохая заключается в том, что в данном частном случае противник прекрасно обходится и без регенерации. Какой смысл тратить, скажем, конечность Если её просто не отрубить и не оторвать. Даже роги твари толщиной минимум 1,5 м. Это такой объём плоти просто так не переточить. Тем более, что окаревшее мясо оказалось на редкость твёрдым. А маны внутри твари практически нет. И, конечно же, по закону жанра гигантский обычный мертвейс оказался на редкость быстрым и сильным. Меня об этом предупреждали разумные, что прячься в развалинах одного из ближайших домов. Мне прозрачно намекали, что противник действительно серёзен. Поверил ли я? Конечно. Всё же тушка ростом в 7 этажей это вам не шутки. В любом случае эту дрянь просто так не положить. Ведь не просто так же зомби смог набрать столько массы. Явно где-то брал питательные вещества. И, кстати, по словам тех же разумных, их товарищ сошёл с ума ровно в момент наступления предыдущего витка. Возможно, что с началом фазы противостояния Как это связано, никто в разумении ответа дать мне не смог. Но поначалу всё выглядело безобидно. Сначала этот зомби убил человека и начал жрать. Да, для зомби это вполне нормальная практика людей кушать. Но этот не остановился даже когда бывший человек обернулся его соплеменником. Тот спокойно продолжил свой трапезу и не отпускал своего товарища до тех пор, пока от него не остались лишь обрывки одежды, даже кости схорчил. А затем просто вошёл во вкус. Начев употреблять в пищу всё больше и больше своих товарищей. То рог отгрызёт, то ногу. Со временем начал поглощать собратьев полностью. Поначалу предводитель местной орды не придавал этому значения, наоборот, радовался, что нашёл новый способ прогрешки своих подчинённых за счёт бесполезной массы убогих тварей. Даже заставлял других своих зомби пожирать более слабых. Именно поэтому он пропустил точку невозврата, когда этот мертвец стал достаточно силён, чтобы сопротивляться воле предводителя. И всё. Убить его силой мерды было уже невозможно. Наоборот, попытавшись расправиться с непослушным бывшим подчинённым, предводитель лишь ускорил его рост, обеспечив достаточным количеством свежей мертвечины. А выхватывать теперь за это мне, получается. Впрочем, всё как всегда. Кто-то насрала, кому-то убирать. Но я не держу зла на того разумного идиота. Благодаря ему я получу хороший опыт. Грубой силой тут ничего не сделать. Серсть вызывать бесполезно, ведь один лишь пропущенный удар будет стоить мне двух жизней императора и грога. Жалко терять их, особенно быка. Пусть молоко он и не даёт, да и мясом не делится, но все к нему привыкли. Кто-то даже предлагал сделать ему кольцо в нос, но я так и не понял, зачем оно вообще нужно. А так неплохо выглядит, вроде как. По крайней мере, по мнению коров с горных склонов. Кстати говоря, Если раньше эти коровы были кочевниками, то теперь плотно осели на одном месте. Ждут, когда к ним снова заявится их гроша. С эти по данным разведки именно так они его называют. И он иногда наведывается, но обычно через минут 30 в панике запрашивает срочную эвакуацию, а ещё через час получает её. Пусть размножается, а говядина в новом мире точно пригодится. Очередной возмущённый рёв твари заставил меня вернуться к своим баранам. А точнее к одному, но очень большому. Бой я начал с подрыва жопы. Сам делишнау подрыва, сам делишной жопы. Тут всё вполне себе буквально. Заложенная бомба отработала затраченные на неё ресурсы, сдитонировала правильно, так что Антона нет смысла ругать. А вот себя можно, ведь установленного заряда не хватило даже на то, чтобы монстру оторвало ноги, хотя я ждал, что его как минимум располовинит, а как максимум покончит взрывом. Но нет, сидалище оказалось закалённым в боях и непомерно жёстким, так что зомби отделался лишь неприятными ощущениями и широкой воронкой. С запорами проблем теперь точно не будет. Но не думаю, что и раньше его это хоть как-то беспокоило. Но профилактика в любом случае проведена, а он почему-то разозлился. Первым делом не успел опость дожティスト, внутренность и шмётки гнилого мяса гигант взревел. И начал выискивать своего обидчика. Я не дурак, и потому сразу показываться не стал. Были чёрные мыслишки появиться и показать на руины, в которых прячется разумный. Но я их сразу отмёл. Да, было бы хорошо отвлечь монстра на себе подобных, но я тем двум придуркам обещал, что не буду этого делать. А обещания надо всё же выполнять. Кто знает, вдруг ещё столкнусь с этими упрями, и вдруг с ними в дальнейшем можно будет договориться. Например, я бы с радостью использовал Зорна, чтобы тот приводил мне контролируемых зомби на убой. И раньше у него это вполне получалось, но лишь до поры до времени. Если он перетрудится или что ещё хуже, будет контактировать с разумными, может случиться беда. Он потеряет память и вновь станет монстром, например. А Агоша-Бездырь, с него и взять-то нечего. Может подчинить несколько изменённых, но не более того. Зато с кустами он беседы может вести обо всём и ни о чём. К моему удивлению, твари правда оказалась неразумной. Действительно, обычный зомби. Несистемная надпись на внешне вид монстра меня не обманули. Так что спустя пару минут после взрыва мой противник полностью успокоился. Просто забыл о том, что совсем недавно у него в пердаге произошёл взрыв. Мне бы такую память, жить стало бы куда проще. Разместить ещё один заряд. А что ещё мне остаётся делать? Накий герой мифов, принять честный бой. Это точно не про меня. Так что вскоре детовкишкех твари поюсый народный предмет. Места там мало, но если поизгряться, разместить что-нибудь всё же можно. Прогремел взрыв, а затем ещё, ещё. Итак, пока у меня не закончились бомбы. Можно было слетать к Каспийской, взять ещё, но вспоминая их цену, сразу передумал. Нет, раны я ему уже нанёс, и довольно значительные. Значит, дальше буду действовать как обычно. Пусть так, и медленнее, но зато бесплатно. Врак прекрасен, не заставляет постоянно думать над тем, как спасти свою жизнь. Пока я в облике призрака, ему до меня нет дела. Главное близко не подходить. А то попытался разок, еле спасся, активировав дематериализацию. Удар гигантской лапы оказался настолько стремительным, что я едва его заметил, лишь в последний момент активировав свой основной навык. Нет смысла даже пробовать справиться с таким, по-честному. И того противник быстрый, крепкий, бесконечно выносливый и крайне живучий, но тупой, почти как грок. <звух> Вода камень точит, а огненный серп и ледяной молот точат приспешников капитализма. Вот и я так подумал, причислив зомбик к представителям буржуазии. И не прогадал. Медленно, но верно, прочнейшая плоть Редимый морозлат воздействия, направленной ауры холода, следом её планомерно пробивал появившийся в воздухе ледяной молот. А если дела шли совсем плохо, в дело вступал и серп. От резких перепадов температур замороженное мясо шло сначала трещинами, а затем с громким шипением расслаивалось на куски, подпуская меня всё ближе к заветной цели. Тем временем мертвец просто стоял и вертел головой. Кпрочем, Скоро у него такая возможность пропала. Метьим на голову я ей подрубал долго, очень долго и планомерно. Метьмана у меня не бесконечная, а пополнять её получалось лишь зельями. Благозапасы их велики, и среди мелких склянок прячутся также и большие флаконы. Они позволяют не только восстановить ману, но и ускорить её восстановление в дальнейшем. На протяжении часа, если верить описанию, на самом деле редкость Ведь выпадают они исключительно из синих картофелин. Кстати, надо будет спросить у Кори, насколько ему хватило инъекций противовирусного препарата. Вроде как действие уже должно было закончиться, хотя для нашего города вирусы совершенно не страшны, но некоторым обарванцам такие инъекции попросту необходимы, причём иногда даже для массового применения. Крак. С громким треском голова мертвеца отделилась от тела и полетела вниз. В воздух взметнулось в облако пыли, а по земле затребанила каменная крошка, что разлетелась в разные стороны от удара могучего снаряда, и и он не сдох. Надо было выширобить. Но шея оказалась слишком твёрдой. И не потому я лишь продолжал расширять уже имеющуюся рану. Это странно. Очень странно, ведь я был уверен, что смерть наступает, если разорвать связь головы и кристалла в груди монстра. Но вот и задача. Кристалла в груди гиганта не оказалось. Дил развалилась по земле, заняв собой целый квартал и добив несколько домов. Я исследовал его вдоль и поперёк. Так что в отсутствие кристалла уверен, он что, в голове? Вполне возможно, что он просто переполз в процессе эволюции монстра. Другого объяснения у меня тупо нет. Так что матастор продолжились. Правда, на этот раз уже куда проще и быстрее. Ну привет. Помахал я рукой к гигантской голове, в ответ на что она защёлкнула зубами. Бр. Наипас, ну конечно. Хорошо, что маска практически не пропускает неприятные запахи. Но вот именно что практически. <связь> Наконец-то удостоила меня ответом голова, но я уже не был настроен пообщаться. Всё же за спиной открылся портал, и из него вышла бригада вооружённых инструментами роботяг. Вот этого вот ткнул я на хрепящую голову. А то и что-то задолбался. Вместе с работягами мне на помощь пришли воины в латах и ебоботы. Выходит, Антон с Машей успели сделать уже не тестовые образцы, а сказать мне об этом забыли. А ведь сообщение мне вовремя не пришлось бы так изгоряться. Просто сделал бы отряд анальных ебоботов, и они бы сточили твари изнутри без лишнего шума и вот этих всех извращений. Ну что сделано, то сделано. Также из портала пришёл Гоша, чтобы помочь своей растительностью проникнуть в жертву через, скажем, ухо. Всё же даже если рассверлить отверстие, повредить мозг будет довольно трудно. Благо, кристалл я всё же нашёл, вот только вырвать его у ещё живого существа так и не смог. Не научился, но рано или поздно я дорасту до такого уровня, буду души людей посещать. Ой, пиздёк, если что. Охмыльнулся Гоша, увидев своего чуть более крупного товарища. А вдруг он действительно такой же? Надо будет поискать кристалл в голове своего артефакта. Скорее всего, он именно там и есть. "А не ты ли его?" хохотнул я. Всё же рядом с почти поверженным монстром выглядит Гоша совсем мелким. Впрочем, мне по поводу него гигант точно выше. Я не успел прокачать голову за счёт казны. Да и не хватит там уже очков опыта. Всё потратили на ремесленников и бойцов. И хватило, кстати, далеко не всем. Даже у командира Ватея и Байцов в селении на скрытии и добивании монстра ушло порядка получаса. Тот практически не сопротивлялся, просто пытался укусить хоть кого-нибудь. Я же иногда подмечала изумлённые взгляды разумных, что все так же пялились на нас из подвала разрушенного дома. Выходить, правда, не рискнули, просто смотрели. "Есть!" вскрикнул один из работяг и поднял над головой небольшой предмет. "Что там?" В семь уровне получил. Снова прокличал тот. Ах да, за монстров ведь ещё и опыт дают. Ну да ладно, убил бы его я, опыт бы просто отправился в казну. Что за награда-то? Наконец-с него держил я. Всё же этот гад стоял и отплясывал от радости. Ты ещё характеристики тут по распределяй. Оставалось лишь махнуть рукой и пойти самому. Ведь этот придурок действительно стоял с отрешённым взглядом и, судя по напряжённому лицу, и правда решил распределить характеристики. Да уж, надо посоветовать вложиться в интеллект. А то тут явно недостача. Только когда я схватил лоза руко он немного пришёл в себя. Да вот, тихо проговорил работяга, сжимая ладонь. Первое правильное решение за сегодня. Ведь ещё секунда и я бы просто сломал ему пальцы. Затем отправил к лекарю и снова сломал ибо не хер. Картошечка, растянулся я в улыбке. Нет, конечно, хотелось бы получить книгу или на худой конец предмет На ла картошку тоже хорошо. Золотая картошка означает то, что я нашёл, как добывать легендарные предметы. И моя теория оказалась верна. Нужны обычные пережаритые сильные зомби. Вот и всё. Звери тоже могут подойти. Надо просто поискать особо опасных туалий. Правда, теперь появились новые сомнения. На Но чего ж там? С каждой секундой эти сомнения лишь множатся, будто бы на меня воздействует соответствующим посилковым навыком. Но артефакт, защищающий от метальных воздействий, молчит. Нам значит мне просто кажется. Возможно, всё дело в том, кто убил монстра. Система, сволочь такая, не может не следить за разницей сил. Вот и сейчас, например, шестидесятого уровня огромную неубиваемую тварь убил простой работяга уровня не выше двадцатого, а то и больше. Скорее всего, у него что-то около 10. Не же просто быть не может. Вить, мы прокачиваем всех для получения хотя бы класса. Вот и думай теперь, а стоит ли так Риана прокачивать уровни? Ведь иначе я мог бы уже хоть оповешаться легендарными шмотками, ходить с золотой базукой и избивать драконов одним взглядом. Касп. Десятиуровневых не качай. Сообщение сразу улетело Бурму. А то вдруг будут излишки опыта, и он решит прокачивать слабаков. В ответ прилетело стандартное окейшки, на том и успокоился. Вот что мне нравится, так это отсутствие лишних вопросов. Чаще всего он просто соглашается и выполняет всё в точности, как я сказал. Из-за этого иногда, конечно, возникают проблемы. Так, например, как-то раз я попросил его сложить поваленный лес вокруг места, где должно было приземлиться наше поселение, чтобы мертвецам было не так удобно прибираться к городу, да и просто лишняя маскировка. Приземляться в лес невыгодно, ибо на перезамещение здания уходит прорва энергии. Приказал и забыл. А потом передумал приземляться в лесу и направил Каспийск в ближайшую степь, сообщив новые координаты Бурому. Сразу видно военного. Он заставил Гошу вырастить в новой точке приземления лес, затем погнал роботяк его валить, и только после этого складывать брёвна по будущему передвинуть к отспийска. Там вся ж потери. А я поржал. С тех пор попросил уточнять перед тем, как делать. А что с башкой-то делать? От раздумий меня отвлёк голос прараба. Кристалл, говоришь, там есть? А не подскажешь где? Искать в этой куче мозгов и костей кристалл настоящее удовольствие. По крайней мере, если делать это привычным методом, просто разбирая голову на части. И видно, насколько это не хочется делать людям. Но оно и понятно. Ведь Штын здесь стоит знатный, хоть топор вешай. Если судить по уровню вони от 1 до 10, где 1 это запах с дошей под половицей крысы, а 10 батяны носки, то Думаю, твёрдая смёрка. А это по уровню примерно как место взрыва осцинизатора. Отдыхайте, улыбнулся я, продемонстрировав людям выточенный из головы кристалл. Для меня это разплюнуть, просто в форме призрака нащупать средоточие энергии твари и отправить его в аннигиляль. Хм, покашлял ради приличия Гоша. А можно мне голову? В смысле? У тебя же своя есть, усмехнулся я. Где некрасиво будет? А, смешно. Как-то невесело посмеялся артефакт. Ну, так что, можно. Ну-то, да, пожалуйста. Не стал я приставать к нему с распросрасами и еле втиснул её в инвентарь. Потом надо будет посмотреть, что это он надумал. Может, клумбу новую. Следом мы быстро собрались, ребята с бойцами повалили в портал, а я помахал на прощание двум разумным. Только сейчас они высунули из-за кошки головы и видно, что собираются бежать отсюда сверкая пятками. Всё ценное мы в любом случае тащили. Или же эти ребята будут жрать своего собрата, чтобы набраться сил. Но без кристалла от такой еды будет мало прока. Все же звери растут за счёт поглощения именно кристаллов. Я же, вернувшись в Каспий, сразу полетел в свою комнату, в огромный уголок для открытия наград. Ну иди сюда, моя прелесть, оскалился я, выуживая из инвентаря самую ценную награду. Продуктовый набор лёк. Даже предполагать не буду, что там, поматал я головой, ведь уже много раз задумался. Да и не только я, и никто к единому мнению не пришёл. Что ж, активировать.